Одарил глава всех данов бесценными подарками, также и каждого витязя, пришедшего из-за моря с дружиною Беовульфа. И цену крови их сородича, погибшего в схватке с Грендалем, покрыл вождь золотом. Не будь судьба их, вершима Богом, Не будь героя бесстрашного в доблести Убийца мерзкий с великой радостью Пожрал бы многих Воистину род человеческий Под Богом ходит Поэтому лучшее в людях Мудрость и прозорливость души Ибо немало и зла и радостей Уготовано на земле Каждому смертному в дни его жизни. Сливались музыка и голос В песне перед наследным престолом Хальфдена, Тронул струны сказитель Хродгоров, Чтобы усладить гостей в застолье Правдивым словом песенного предания, Былью о битве С сынами Финна. Давно это было, Но в памяти живы поныне те битвы и подвиги, коварство и подлость, что душами правит людей изначально. И фризы и даны всё Скильдинга племя, но врозь разошлись по северным землям. У каждого свой предел и морские пути. Отдана была Хильдебург, дочь Хальвдена Замуж в дом конунга Фрисского, Финна. И сына она родила, отважным стал воином он. Но горе! Восстали друг против друга Фризы и Даны. В битве кровавой смерть суждена была на поле фриском и брату, и сыну злосчастной Хильдебу. Не рада была она ни доблести фризов, ни мощи данов. Оба пали в противоборстве, дядя и племянник, пронзенные копьями. Горько стенала жена несчастливая Когда взору ее открылось ратное поле Она увидала кровных своих И дружину поверженных смертью Лежащих под небом Где раньше лишь радости жизни Знавала она Война жестоко скосила войско финна Осталось лишь горстка Витязи в его хоромах, и он не смог бы, подняв оружие против хальфдоновых воинов, спасти последних своих воителей. Тогда, смирившись, решил он Данам отдать половину зала для трапез и дома дружинного, дабы жилищем равно владели Даны и Фризы. Еще обещался потомок Фольквальда дарами, как должно, приветив Данов, дарить ежедневно героям Хальфдана пластины золота, каменья и кольца, а вместе и честь воздавать им в застолье, равно как и фрисской своей дружине. На том порешили, и мир нерушимый скрепили клятвой. Поклялся Фин. что будут его старейшины править ратями так, чтобы ратники словом ли делом, по злому ли умыслу согласия не нарушили, чтобы дружинники, течья участь по смерти наследника Конунга в мире жить с убийцей его, ни слова злобы не смели вымолвить. Если же кто из фризов поминув старое новую раз прюпасеет меч без жалости его жизнь решит так был дан зарок и тогда на костер погребальный вместе с воином с героем Хальфдона были возложены золотые сокровища видели люди окровавленные битвой одежды Кольчугу железную С кабаном позолоченным на груди Знак вождя Псечи погибшего Среди многих воителей По желанию Хильдебург Туда на ложе огня Рядом с Хнафом Возложили и сына Ее благородного Дабы плоть его Вместе с дядиной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 И спешила дружина Данов, рать скорбящая, разойтись по домам в юдских землях в пределах фриских. Сам же Хенгест, во главе дружины их ставшей, доверясь клятве время зимнее холодами опасное, вместе с финном провел, об отчизне печалуясь. И закрылись пути быстроходных ладей. Воды вспучились, ветром вздыбленные, А затем заковал их мороз во льды. Но пришла пора, повернулся год, Чередой возвращаются времена с небес, От начала и ныне на землю под солнцем живущих. Стаял зимний покров, зазеленели поля и забирался в обратный путь гость с чужбины. Но все чаще на мысли ему стало приходить не морская тропа, но кровавое мщение. В новой схватке он фризом попомнил бы прежние встречи. Так случилось, что датские витязи Гудлов и Ослов с горькой вестью к Данам ходившие возвратились из-за моря, и сердца их вновь исполнились духом ярости. Заструилась кровь в доме Финна. Сам он принял смерть в жестоком бою, И рать его перебита была, А жена его стала пленницей. Было чем поживиться с кильдингом, Чем грузить ладьи драгоценностями, Самоцветами, всем, что в доме В хоромах Финна отыскать смогли. А жену благородную — Возвратили они из Заморья В отечество, В землю датскую. Так закончил сказитель Песнь о былых временах. Пир продолжился За медовым столом, И вино дивных бочек сокровища Разносил и на черпий. Вальхтов... Царица благородная вновь вышла в зал, Где восседал конунг с племянником, А у ног их сидел Унферт, Признанный меж людьми многодоблестным, Хоть и был он убийцей своих кровных братьев. И промолвила Вальхтеоф, Господин мой, щедрый даритель сокровищ, Испей эту чашу. Да возрадуешься ты, друг воинов, Слово доброе молви Гаутам, Будь с гостями не скуп, Но равно одари и приведь ближних и дальних. Слышал я, как назвал ты сыном героя гаута, Который ныне очистил Хеород наш златом сверкающий. Так будь же щедрым, покуда можешь. Когда же срок твой придет, Оставишь своим сородичам казну и земли, А добрый племянник наш Хродульф Поддержит славу юной дружины, Коль скоро ты, о венценосный властитель, Уйдешь из жизни. Надеюсь я, старицей воздаст он сыновьям нашим За нашу доброту». Был сиротою он, мы же приютили, вскормили и взрастили его нам на радость Ему на славу. Затем повернулась к скамье, где сыновья ее, братья Хредрик и Хродмунд, сидели среди юных, а между ними герой Гаутский, воитель Беовульф. Ласковым словом, чашей медовой был он привечен, а также пожалован двумя запястными браслетами из святого золота да дивным еще украшением, кольцом ошейным, красы невиданной. Подклики застольные молвила вальхтов, стоями меж воинов. «Владей, о Беовульф, воитель сильный, себе на радость дарами нашими!»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 Благоуспешен, живи безбедно, И, я надеюсь, ты станешь другом сынам моим кровным. Конунгу предан каждый наш ратник, Верен другу и кроток духом, Старейшины дружны, слуги покорны, Хмельные воины мне повинуются. Пусть же и впредь царят в доме нашем мир, и благоденствие, Молвив слово и одарив героев, взошла царственная Вальхтов и села рядом на троне с супругом своим. Великолепен был пир, мед и вино не иссекали, и не предвидели, не знали славные витязи Судьбы ужасной, им уготованной Под вечер Конунг Хродгар удалился на отдых в покое, оставив как должное в зале, в чертоге. Стражу дружинный дозор Воины расположились на скамьях дощатых Широкие щиты блестя стояли у них в изголовьях На лавках виднелись высокие шлемы И меч буланый у каждого воина был под рукою И кованная кольчуга Таков обычай у них, все частно готовых к сече И в дальнем походе, и в доме отчим, Везде, где опасность грозит владыке, Стоит на страже его верная дружина. «Уснула дружина добрая, страха не ведая». Но, увы, горе было близко. Одному из них снова пришлось Смертью лютый за сон поплатиться, Как не раз то бывало, Когда Грендель бесчинствовал в царственном доме. Казнь по заслугам его настигла, Но недруг по смерти оставил мстителя За кровь свою в том сраженье пролитую. Жутко выла над сыном чудище-мать, Жившая в море, в холодных водах, в мрачной пучине. Чудища богомерзкие из мрака восстались с тех пор, как первые братья, на земле от смертных рожденные Каин и Авель, в неправедной схватке сошлись. И Каин пролил кровь брата своего, а сам, заклеймённый, утратив радости рода людского, бежал в пустыню, И там породил многих Проклятых существ Подобных Гренделю-оборотню Повадившемуся Опустошать Хеород Пока не встретился с ним Ратник сильный Жаждавший мощью с помериться Лага От Бога дано человеку Дар славный Сила и храбрость Так Уповая на волю Господню, воин сразился с тварью адской и воздал поганому, как должно, с позором сгинул лишенный счастья враг людской в болотное логово. Но мать страшилища тварь зломрачная решила кровью взыскать свиновных Отмстить за сына На следующую ночь Явилась она в Хеород Где войско датское дремало в зале И новые скорби И страхи прежние сулило людям Хотя не так страшна жена врагиня в сражении Как муж Сильной рукой мечом обогрённым Рассекающий надвое шелом железный Но все же и она В ярости дикой крови людской отведала Клинки засверкали в руках у воинов Щитов достаточно нашлось в чертоге И прочь от дружины она побежала Уйти поспешила, укрылась в топях Жизнь свою спасая Но все же успела Похитить сонного ратника Схватила его, врасплох застигла Спросонок не вспомнил Злосчастные шлемы, мечи и кольчуги Похитила она и руку Гренделя, Сгубила адская тварь Любимца Хрогарда Слугу вернейшего из всех старейшин Земель междуморских достойного мужа Храброго в битвах Эскхера Тем временем Беовульф спал сном богатырским После битвы победной и долгого праздника В дальних палатах дворца Крики и стенания вновь огласили хоромы. Вновь злосчастье вернулось в Хеород. Неужто опять Гаутом и Даном выпал жребий, Дань выплачивать чудищу кровью сородичей? Многострадального старца-правителя Великая скорбь сокрушила, Когда он услышал, что умер Лучший из благороднейших его соратников. Тогда поспешно был призван к нему победный Беовульф. И рано поутру военачальник Гаутов со всем отрядом своих сородичей явился к вождю, дабы услышать, какими благами воздал создатель за прежние муки. Шагал по плитам прославленный в битвах воин навстречу мудрому старцу-конунгу С ним выступала его дружина. От поступи твердой дрожали стены. "Приветствую старца", спросил Беовульф. "Счастлива ли минула ночь, прошедшая?" И промолвил ему в ответ Хротгар-владыка Скильдингов. «Увы, Беовульф, речь не о счастье, а о горе ужасном. Вновь посетили датчан печали, погиб мой верный друг Эскхер». Он был мудрый старейшина, опора нашего совета С ним мы бок о бок рубились в сечах, прикрывая друг друга Немало вепрей на вражьих шлемах снесли наши мечи Да будет примером каждому ратнику слава бесстрашного Эскера Ту ночь он был убит грозной тварью, забредшей в Хеород Она отомстила за смерть Гренделя, которого ты сразил в полночном бою, скветавшись с за долгие годы мучений нашего народа. Недруг страшный лишился жизни, но ему на смену явилась эта зловещая тварь. «Ужасную смертью поплатился Эскер благородный». «Щедрой рукой он творил благодеяние для нашего народа, а теперь стал кровавой поживой твари мерзейшей, и я даже не знаю, куда она скрылась». «Я слышал, мне поведали старейшины, а также и люди окрест живущие, что им не раз случалось видеть воочию двух тварей, В ночи крадущихся среди пустошей к Хевроту. И будто бы первой, так им казалось, Выступала тварь в обличии женском. А следом шел поганый отверженец, Муж, что огромней любого смертного. Народ из нарек его Грендалем, Чьи они чады и кто был их предком из темных духов, И где их жилище люди не знают По волчьим скалам, по обветренным кручам В тумане болотном их путь неведом Там, где стремнина гремит в утесах Там, где, излившись, анатопь образует на низких землях Там, где сплетает корни за индивела темная чаща Над мрачными трясинами Там, по ночам, объявляется чудо, огни болотные, и даже мудрому тот путь заказан. Порой бывает, что житель пустошей гордый олень, гонимый сворой мчится к лесу, но, став на опушке, он скорее отдаст охотнику жизнь, нежели ступит в те темные чащи. Страшное место. О, Беовульф, победивший Гренделя, Ты видишь, нам не на кого больше надеяться. Мы вновь обращаемся к тебе. Подвигнись на поиск. Прояви свою отвагу. Найди адскую тварь в землях неведомых, В краю незнаемом. Я же... За службу воздам тебе, как прежде, Древним золотом моих сокровищниц, Коль скоро с победой ты вернешься в живых».